Почётный гость Лу. Король Агюст назначил бал накануне дня Святого Николая, чтобы устроить празднество на целые выходные и почтить Рида. Судя по всему, король счёл себя примного обязанным Риду за то, что тот спас монаршее семейство, когда напали ведьмы. Я, конечно, тогда не задержалась на месте происшествия и весь хаос увидеть не смогла. Но не сомневалась, что мой супруг повёл себя героически. И всё же было странно праздновать победу Рида, в то время как его неудача могла бы решить мою проблему. Если бы король с детьми погибли, мне умирать было бы уже совершенно незачем. Да, моя многострадальная глотка очень благодарила бы Рида за эту неудачу. Мой муж досадно покачал головой, когда куковар врвалась в нашу комнату без стука. с тонким, как паутинка, белым платьем в руках. Перебросив через плечо свой лучший шассерский мундир и вздохнув, Рид наклонился, чтобы на прощание заправить прядь волос мне за ухо. «Мне нужно увидеться с архиепископом». Он остановился в дверях, и я увидела, как краешек его губы сгибается в улыбке. В синих глазах Рида плескалось радостное предвкушение. Несмотря ни на что, я тоже не удержалась и улыбнулась в ответ. «Скоро вернусь». Когда он вышел, Коко продемонстрировала мне платье. В нём ты будешь выглядеть божественно. Я во всём божественно выгляжу. Она усмехнулась и подмигнула мне. Правильный настрой. Бросив платье на кровать, Коко селком усадила меня за стол и взялась за мои волосы. Я вздрогнула, вспомнив о прикосновениях пальцев Рида. Священники позволили мне присутствовать на балу? Вы раз уж мы с тобой и твоим мужем так дружны. Она с решительным блеском в глазах вытащила щётку. А теперь настало время тебя расчесать. Я смерил её суровым взглядом и отстранилась. Не думаю, что стоит. Волосы я никогда не причёсывала. Это было одно из правил, которых я держалась по жизни, и нужды в том, чтобы его нарушать сейчас, я совершенно не видела. К тому же, Риду мои волосы нравилисься так, с тех пор, как я попросила его их заплести, он, видимо, решил, что теперь Может их трогать при любой возможности. Я не стала его в этом разубеждать, потому что ну не стала и всё тут. А я вот очень даже думаю. Коко опять усадила меня на место и набросилась на мои волосы так, будто они чем-то обидели её лично. Я попыталась вывернуться на коко, стукнуло меня по макушке щёткой. Сиди ровно. Я должна распутать это гнездо. Почти 2 часа спустя я уставилась на себя в зеркало. Передняя часть платья из тонкого белого шёлка скользила по моему телу, расходясь волнами у колен. Просто и мягко. Сзади ткань была покрыта ажурными лепестками и серебристыми кристаллами, и Коко заколола мне волосы на затылке, чтобы искусная отделка была на виду. Она также настояла, чтобы я исцелила все оставшиеся синяки. Очередная бархатная лента скрыла мой шрам. В общем и целом, выглядела я хорошо. Коко стояла у меня за спиной и любовалась своим собственным отражением, глядя мне через плечо. Обтягивающее чёрное платье подчёркивало каждый изгиб её тела. Высокий воротник и узкие рукава только добавляли очарования. А непослушные кудри Коко уложила в элегантный пучок на макушке. Я оглядела её, чувствуя укол знакомой зависти. Моё платье на мне смотрелось не так шикарно. Она разгладила помаду пальцем и чмокнула губами. Вит у нас хоть сейчас в биллирозу. Бабет бы нами гордилась. Это должно быть обидно? Я просунула руки в платье, чтобы приподнять грудь, свела плечи вместе и нахмурилась, оглядывая результат. Эти куртизанки такие красотки, что люди деньги платят лишь бы провести с ними время. В мгновение спустя в комнату вошёл Ансель. Он подстриг свою копну кудрей и зачесал назад, подчеркнув тем самым высокие скулы и безупречную кожу. В этом новом своём образе он выглядел старше. Я с неожиданным восхищением оглядела его фигуру, острые очертания подбородка, изгиб выразительных губ. Увидев Куко, Ансель выпячил глаза. Я не могла его винить. С этим чёрным платьем, бесформенные больничные халаты, которые обычно носила Куко, и рядом не стояли. Подмозгло Перо, вы выглядите, э, очень очень красиво. Куко Лукавский налоб брови явно веселясь. То есть, он быстро потряс головой и начал сначала. Рид, э, капитан Дигре просил вам передать, то есть не вам, а Лу, что Господи, Ансель. Я усмехнулась, когда он наконец сумел оторвать взгляд от Куко и быстро заморгал, ошеломлённый, будто его кто-то ударил по голове. Мне даже немного обидно. Но Ансель явно меня не слушал. Его взгляд уже тянулся обратно к Коко. Она подошла к нему с кошачьей улыбочкой и наклонила голову, будто оглядывая особенно вкусную на вид мышь. Ансель тяжело сглотнул. Ты тоже очень славно выглядишь. Коко обошла вокруг него, одобрительно оглядывая и провела по его груди пальцем. Ансель застыл. Я и не знала, что под этой копной кудрей скрывается такой красавец. Ты что-то хотел, Ансель? Я обвела комнату рукой, не взначай указавы на внушительную грудь Коко. Или так изошёл прибаваться обстановкой? Он кашлянул и с решительным блеском в глазах снова открыл рот. Капитан Дигре просил меня сопроводить тебя в замок. Архиепископ настоял на том, чтобы они с Ридом отправились на бал вместе. «Я могу также сопроводить и вас, мадемуазель Перро». «Пожалуй, я не против». Коко обвела его руку своей, и я расхохоталась при виде испуга на лице Анселя. Каждая мышца в его теле напряглась, даже веки. Зрелище было еще то. «И прошу, зови меня просто Бри». Пока мы спускались по лестнице, Ансель очень старался как можно меньше трогать Коко, а она очень старалась усложнить ему эту задачу. Те же сёстры, что были вынуждены остаться в башне без стеснения, наблюдали за нами. Коко им подмигнула. Можно и их повеселить немножко, шепнула я. Коко коварно усмехнулась и в ответ на мои слова ущипнула Анселя за мягкое место. Он вскрикнул, подскочил и завертелся на месте, а стражи позади нас прыснули со смеху. Не смешно! Всетём я бы поспорила. Цезаринский замок был крепостью под стать городу, древней и без излишеств. Замысловатых опор и шпилей там не было, равно как и красивых окон и арок. Когда мы подъехали и оказались среди карет других гостей, замок навис над нами слегка красноватый в свете заходящего солнца. Вечно зелёные деревья во дворе, высокие и тонкие, как два копья, пронзающих небо, лишь добавили картине мрачности. Оказалось, мы прождали целую вечность, прежде чем лакей в леонской ливрее подошёл к нашей карете. Ансель вышел поприветствовать его, что-то шепнул ему на ухо, и лакей округлил глаза и поспешно взял меня за руку. "Мадам Дигре, капитан Дигре с нетерпением ожидает вашего прибытия". И правильно. Какое не стало ждать, пока лакей поможет ей выйти. Ансель хотел поймать её за локоть, но она оттолкнула его. «Очень интересно посмотреть, будет ли твой шоссер таким же заботливым обожателем на людях, какой он наедине с тобой». Лакей, похоже, изумился, но промолчал. Ансель что-то простонал себе под нос. «Прошу, дамы, пройдите в переднюю», — сказал Лакей. «Объявитель должным образом представит вас гостям». Я застыла. «Представит? Но у меня ведь нет титула». «Верно, мадам, но ваш супруг — почетный гость». Король настоял, чтобы сегодня с ним обращались как с королевской особой. «Это может вызвать сложности», — пробормотала Куко, когда Ансель потащил нас обеих вперёд. «Определённо может. И совсем не в забавном смысле. Мне совершенно не хотелось, чтобы о моём появлении объявляли на целый зал, полный незнакомых людей. Неизвестно, кто может быть среди них. Я уже усвоила свой урок со Стель. Повторять не стоило». Я огляделась в поисках укромного входа. Сложно было представить, как мне удастся остаться незаметной на балу в честь моего собственного мужа, особенно в таком платье. Все глаза обращались к нам, когда мы проходили мимо, и каждый раз я чертыхалась про себя. Фигура куконь незаметности тоже не способствовала. Богатые, разряженные аристократы толпились в передней. Там было темно и мрачно, как и снаружи, как в тюрьме. В терме со свечами в золотых канделябрах, с хвойными венками и астралистом на порогах. Кажется, я даже заметила омелу. Ансель повертел головой в поисках объявителя. Вот он где. Он указал на низкорослого приземистого мужчину в парике и со свитком, который стоял у большой арки. Из комнаты по другую её сторону доносились музыка и смех. Ещё один слуга возник рядом, чтобы забрать нашу верхнюю одежду. Я вцепилась в свой плащ крепко, но слуге всё же удалось вырвать его из моих рук. Чувствуя себя попросту голой, я беспомощно смотрела, как исчезает мой плащ. Однако, когда Ансель потянул меня к объявителю, я встала как вкопанная. Меня объявлять не надо. Но лакей же сказал. Я вырвалась. Плевать мне, что сказал лакей. Лу, король настоял. Дорогие мои, Широко улыбнулась Коко, беря нас под руки. Давайте не будем устраивать сцен. Глубоко вздохнув, я заставила себя улыбнуться и кивнуть на вельмож, которые уже подслушивали нашу беседу. Я войду там, процидила я Анселю, указывая в другой конец передний, на дверь поменьше, через которую заходили и выходили слуги. Лу, начал он, но я уже двинулась к дверям. Коко поспешила за мной, оставив Анселя одного. Бальный зал был гораздо больше и величевее приёмной. Железные люстры свисали с потолка, деревянный пол сверкал в свете свечей. В углу, рядом с огромным хвойным деревом, музыканты играли праздничную мелодию. Некоторые гости уже танцевали, хотя большинство предпочитали спокойно прогуливаться по залу, пить шампанское и любезить перед королевской семьёй. Судя по тому, как громко и слегка невнятно разговаривали аристократы рядом со мной, Они распивали спиртное уже несколько часов. Да, древние сёстры, я так и слышала. Приехали выступать из Самауа Мандина. Моя кузина говорила, что они невероятно хороши. Говорите, в воскресенье? После мессы. Достойное окончание выходных и заслуженная честь для архиепископа. Я фыркнула и прошла мимо них в зал. Любой, кто вздумает сложить вместе слова архиепископ, заслуженная и честь, мы его вниманию недостоин. Я оглядела море синих мундиров и сверкающих платьев в поисках Рида и обнаружила его медную шавельёру в дальнем конце зала. Его окружала толпа обожателей, но моё внимание привлекла девушка, которая уцепилась за его локоть. Сердце у меня упало. С нетерпением ожидает, значит. Ага. Даже издалека я видела, что девушка красива. Она была утончённой и женственной. Её фарфоровая кожа и волосы цвета воронова крыла блестели в свете свечей. Рид что-то сказал, и она искренне рассмеялась. Меня захлестнула тревога. Это мог быть лишь один человек. Лишь одна скучная, кроткая и очень несвоевременная утопическая мечта. Коко проследила за моим взглядом и с неприязнью сморщила нос, завидев Рида рядом с черноволосой красоткой. «Прошу, скажи, что это не так, о ком я думаю». «Я найду тебя позже», — я смотрела только Риду в лицо. Коко знала, на этот раз за мной следовать не стоит. Я едва успела спуститься в зал, как путь мне преградил другой мсье. Вблизи я никогда с ним не встречалась, но сразу узнала смуглую кожу и глаза с нависшими веками. Чёрные волосы его были идеально уложены, а алмазы в короне у него сверкали больше, чем нашлось бы во всей сокровищнице Трамбле. Боригар, Леон. Чтоб тебя. У меня не было времени на эту чушь. Особенно сейчас, когда эта тупая курица наверняка вцепляется когтями в моего мужа, напоминая ему, как прекрасны её губы, улыбка, глаза, смех, прелестное платье. Принц лениво оглядел меня и ухмыльнулся, изогнув бровь. «Ваше высочество!» — я ответила ему реверанс, сдержавшись и не назвав его никак иначе. Стоило мне наклониться, как он тут же уставился на мою грудь, и я мгновенно выпрямилась. «Чёртов извращенец!» «Ваше имя?» — это был даже не вопрос. «Мадам Дигари, ваше высочество!» Его улыбка стала шире. «Мадам Дигари?» «То есть супруга Рида Дигари?» «Она самая». Он запрокинул голову и расхохотался. «Надо же!» Аристократы, что стояли к нам ближе всего, с новым интересом взглянули на меня. «О, я о вас очень много слышал». В золотых глазах принца плескалось веселье. «Расскажите же мне про шоу, какой уловкой вам удалось женить на себе нашего дорогого капитана? Я, конечно же, слышал слухи, Но у всех свои версии на этот счёт. Я бы с удовольствием сломала себе палец, лишь бы сломать что-нибудь ему. Никаких уловок, ваше высочество, любезно сказала я. Только любовь. Его улыбка померкла, а губы скривились. Как прискорбно. В этот самый миг толпа сместилась в сторону, и Рид снова показался в другом конце зала в окружении поклонников. Черноволосая девушка потянулась смахнуть что-то с его волос. У меня вскипела кровь. Принц вскинул брови, проследив за моим взглядом. Любовь, говорите? Он наклонился ниже, дыша мне в ухо. Может быть, заставим его поревновать? Нет, спасибо, резко ответила я. Вашего сочастия. Заведи меня просто, бог. Отойдя, он улыбнулся теперь уже лукаво. Я бросилась прочь, но принц поймал меня за руку и в последний миг успел поцеловать её. Я едва удержалась, чтобы не сломать ему пальцы. «Найди меня, если передумаешь. Мы с тобой могли бы неплохо поразвлечься». Смерив меня последним долгим взором, принц ушёл, подмигнув одной из дам, которые ошивались поблизости. В секунду я хмуро смотрела ему вслед, а потом обернулась к Риду. Вот только и он, и Силия уже куда-то исчезли.